30. Вчетвером друзья стали быстро спускаться вниз. Фонарик Энджи давал достаточно света, чтобы не бояться упасть. Позади, за их спинами, на фоне звездного неба появился человеческий силуэт, но никто его так и не увидел. Лестница была очень длинной. Макс прикинул, что они уже спустились метров на сто. «В жизни не мог бы представить, что под центром находится нечто подобное», — сказал Ярик. «Я тоже», — согласилась Лилиан. Оба молодых человека выглядели удивленными и даже слегка ошарашенными. «Мы об этом не слышали, потому что это земли секты. Кстати, Энн...» Они нам ничего не сделают за то, что мы влезли сюда. Если секта и знает об этом ходе, — сказала Энджи, — то вряд ли представляет себе, куда он ведет. Совсем скоро у нас будут санкции на то, чтобы здесь находиться. Впереди и внизу что-то заблестело. Затем луч фонарика отразился, как в зеркале. «Что это?» — спросила Лилиан. «Так должно быть!» Энджи ничего не ответила, но значительно ускорила шаг. Через несколько ступеней стало очевидно, что лестница уходит в воду. «И как мы это преодолеем?» – спросил Ярик. Все посмотрели на Энджи и впервые со времени их знакомства увидели девушку в растерянности. «Этого не должно быть!» Полушепотом произнесла она. Это и воды тут быть не должно!» Она окунула указательный палец в воду, затем поднесла к носу, после чего слизнула влагу языком. «Это вода из фонтана», — сказала девушка через несколько секунд. «Последнее землетрясение испортило фонтан, и вся вода ушла сюда. Ждите меня, я сейчас». Энджи сняла платье и, оставшись в одном лишь нижнем белье, спустилась по пояс в воду, а затем нырнула. Фонарик она положила на платье, и сейчас потревоженная вода отбрасывала причудливые блики на стены. Ярик и Лилиан залюбовались ими. Макс же пристально вглядывался в то место, где ушла под воду его жена. На поверхности она появилась значительно дальше и поплыла к оставшимся на лестнице. «Ничего не выйдет», — сказала она, выбираясь на сушу. «Там пятидесятиметровый слой воды. Вы просто не сможете его преодолеть. А если бы даже и сумели, то дверь открыть не выйдет, иначе мы затопим все внизу». «Что же делать?» — Макс выглядел расстроенным. «Есть и другие входы, кроме этого», — ответила Энджи. «Надо лишь свериться с картой». «А где эта карта?» «Тут», — девушка прикоснулась указательным пальцем к виску. «А что все-таки ты нам хотела показать?» — спросила Лилиан на обратном пути. «Древние катакомбы? Кладбище предков? Тайные руины?» «Не совсем», — ответила Энджи. Я хотел показать вам вашу планету такой, какая она есть на самом деле. И совсем скоро я сделаю это. Надо лишь найти другой вход.